Эпизод 2 Нерешительно, будто заранее извиняясь за беспокойство, тренькнул дверной звонок Так тихо и коротко умела звонить только соседка Пощупает кнопку и тут же отпустит Точно обожжется или чего-то испугается «Добрый день!» Сказала Лидия Ивановна «Здрасте» Скупо ответил я. «Вы дома, Мефодий?» «А что, не похоже?» Схамил я, внутренне перекашиваясь от ее обращения. «Опять вы меня на слове ловите!» С улыбкой заметила она. «Ну, я с вами в каламбурах не буду состязаться. У меня болтовня старушечья, а у вас профессия!» Чертовски приятно только, как она узнала. «Вы что-то спросить хотели или просто поздороваться?» «Я думала вас дома нет, а тут слышу голоса за стенкой». «Забоялась вдруг, кто чужой залез». «Спасибо за заботу. Все в порядке. У меня и брать-то нечего». «А документы, о рукописи? Это ведь дороже, чем материальные ценности». Ценности она произнесла как гадости, надменные, немножко брезгливо. И все же, откуда ей известно про рукописи? «Неужто сам с пьяных глаз проболтался?» «Еще раз благодарю, Лидия Ивановна. До свидания». Я с облегчением потянул дверь на себя, но соседка настырно схватилась за ручку. «А без бороды вам, Мефодий, гораздо лучше». «Нет, правда, я всегда стеснялась сказать, не хотела обидеть. Ну а раз уж вы ее сбрили, теперь можно». «Портила она вас». «Видите ли, есть такие типы лица?» «Обещаю никогда не носить бороду». «Простите, у меня гости». Отделавшись от старушки, я дважды крутанул за щелку и посмотрелся в зеркало. Сквозь дымку пыли и сальных оттисков проявилась изможденная морда, успевшая отвыкнуть от туалетных принадлежностей. Я с сомнением огладил щеки, обычная щетина. Терпеть выкрутасы Лидии Ивановны становилось все труднее. Я пинком отправил ботинки в угол, машинально поправил куртку на вешалке. «Не забыть заменить молнию. Скоро зима». Из прихожей была видна часть комнаты, неубранная постель и письменный стол с компьютером. Возле клавиатуры лежала пачка черновиков в картонном скоросшивателе. Краткий вопль-фанфар возвестил о начале выпуска новостей. Или не было ничего. Пригрезилось. «Миша, ну где ты там?» – крикнули с кухни. «Иди полюбуйся!» Оба рыжих, старший и младший, синхронно уплетали макароны с тушенкой. «Ешь, остынет!» Тихон придвинул мне тарелку и, уставившись в телевизор, спросил, «Кто хоть приходил-то?» «Поклонница за автографом». «А-а! Во-во, смотри!» Посреди каменистого, ядовито-желтого пространства возвышался сияющий город. Белоснежные и розовые корпуса жилых домов, ячеистые зеркальные башни, маленький прогулочный вертолет над крышами. В пригороде Багдада состоялся очередной конгресс народов Ближнего Востока. Форум прошел в специально построенном комплексе, громко названном universe capital что переводится как «Столица Вселенной». Пока это всего лишь поселок с населением в несколько тысяч человек. Но, может быть, в недалеком будущем? «Весьма недалеком», — пообещал Тихон. «Ты понял?» «Как не понять». «Наелся, Тишка? Еще хочешь?» «Не, спасибо». Мальчик выскочил из-за стола и побежал в комнату. «Ух ты, у тебя компьютер есть! И книжек столько! Я почитаю!» «Он что, серьезно?» «Да нет, рисуется! Не похоже мы с ним!» «Зачем ты его выдернул? Будешь теперь с собой таскать, лепить новую биографию?» «У человека хоть какое-то детство имелось!» «Со мной безопаснее!» «Уверен, за тобой Фирсов охотится!» «За ним тем более!» «Странный ты мужик, Тихон!» «Два раза пытался меня убить, от чужих пуль спас». «Гражданская война – обычное дело». «Для того и спас, чтобы третью попытку себе оставить». «Спасибо за обед. Нам пора». «Значит, какой-то план все же есть?» «План...» «Тяжело вздохнул Тихон». «Пройдусь по времени. Посмотрю, где что исправить». «В Фирсова постреляю». «Уже знаешь ли привычка. Если к вечеру его не казню, засыпаю плохо». «Никаких идей», — с ужасом осознал я. «Ни замыслов, ни воли к исполнению. Нет даже надежды, что из этого что-нибудь получится». «Если, допустим, не позволить мне передать Фирсову то письмо». «Решающей роли оно не играет». «Или снова наведаться к Алене». «Не терзайся, Миша, это бесполезно». «Все потеряно». «Почему же?» «Пока остается синхронизатор». «Тихон не закончил, но я прекрасно понял, что он хочет сказать». «То же самое говорил и я, когда отнес в реку рукописи». «А за 40 с лишним лет до этого Фирсов уже начал строить свою Вавилонскую башню». «Ты хоть раз видел нормальное будущее?» – спросил я. «Больше из спортивного интереса, чем из-за желания услышать правду». «Да», – сказал он, и честно добавил. «Однажды». «2110 год». «Это рай». «Где он сейчас, твой рай?» «Только в памяти». «Он существует», — возразил Тихон. «Там, где не было синхронизатора. Там все развивалось естественным путем. Там. Знаешь, что я оттуда вынес? Кроме приятного впечатления, конечно». «Оружие», — легко догадался я. «Вот так, Миша». В дверь опять позвонили. Я поднялся с табурета и пошел открывать, на ходу соображая, как отшить надоедливую соседку. Побрился, с порога бросил Кнутовский и, не дожидаясь приглашения, ввалился внутрь. «Молодец! А то смотреть тошно! Кто это у тебя?» «Здравствуйте!» — поприветствовал он Тихона и принялся расшнуровывать обувь. «Надеюсь, гости нас извинят. Работа есть работа!» «Какая еще работа?» «Обыкновенная! Хватит отдыхать! Заводи свой драндулет! С повестью пока обождать придется! Бумага есть?» Я же тебе велел на складе получить. На чем распечатывать будем? Ты чего раскомандовался? Возмутился я. Пришёл в гости, веди себя прилично. Как ты сказал? Шурик бросил ботинки и вплотную приблизился ко мне. Не забывайся, Мефодий, не надо. Мы хоть и друзья, но всему есть предел. Так вы тот самый Александр Кнутовский, вмешался Тихон, отодвигая меня в сторону. «Много вас слышал. Давно мечтал познакомиться». «Очень приятно». Сухо улыбнулся Шурик. «Это кто?» Бесцеремонно обратился он ко мне. «Еще один подающий надежды. Любишь ты с ними возиться, время тратить?» «Давай, Мефодий, садись. К утру не управимся, а Доевский шкуру спустит». «Напрасно мы Локина раздраконили. Его, оказывается, сам Иван Иванович почитывает «Будем хвалить». «Идеальная выдержанность, социальная направленность, что там еще? Стилистическое богатство!» «Какой, Иван Иванович?» «Издеваешься, да?» Страшным голосом спросил Кнут. «Ты при мне так не шутей Не посмотрю, что в приятелях числишься!» «Меня, несомненно, принимали за кого-то другого!» «И кто?» «Шурик!» Какие-то статьи, суровый Адоевский, идеологически полезные сочинения Локина. Но особенно меня покоробило высказывание о том, что я где-то там числюсь. Такого я от Кнутовского не ожидал. Неужели все настолько изменилось? «Александр Борисович, я прочитал вашу книгу, получил огромное удовольствие!» Снова подал голос Тихон. «Рад слышать!» «Какую именно?» Разъяренная физиономия Шурика на мгновение приобрела сходство с человеческим лицом. «Ничего, кроме счастья!» «Хм, вы что-то путаете, я такого не писал». «Из последних подвиг сержанта и враги отсутствуют». «А про счастье даже не собирался». «Внимательнее надо быть, дружище, ведь книга начинается с обложки». «И чего я тогда поперся его прикрывать?» «Разочарованно произнес Тихон». «Только неприятностей нажил!» «Тишка! Хватит по чужим вещам лазить! Пойдем! Всего хорошего!» «Что, не узнаешь собственного родителя?» Спросил я, игнорируя гневно растерянные взгляды Шурика Я запомнил его иным «Медные трубы! Что ты хочешь от живого человека?» «Уж не такого живого, как раньше!» «Тишка! Ну где ты там?» «Разыграть решили?» Кнутовский попытался улыбнуться, но у него не получилось. «Мефодий, мы сегодня работать будем?» Он некоторое время постоял на месте и, не дождавшись ответа, направился к компьютеру. «Сколько можно тебя звать?» – гаркнул Тихон, теряя терпение. «Не орите там!» – прошептал Шурик. Он на цыпочках вышел из комнаты и аккуратно прикрыл дверь. «Спит. Забавный мальчишка. Ваш?» «Похоже». «Нам в дорогу собираться», — сказал Тихон. «После отдохнет». «Дорога никуда не денется, а ребенку требуется сон». «Ничего, на кухне посидим». «Все равно Мефодий бумагу проворонил». «Гениальная растерянность, твою мать!» «Напишем от руки, а в редакции распечатаем». «Вам, кстати, как начинающему литератору будет полезно потренироваться». «Задание. Хвалебный отзыв о романе, который вы в глаза не видели». «Я не по этой части», – запротестовал Тихон. «Думаете, трудно?» «Дорогой мой, это же азы!» Внезапно в прихожей послышалась какая-то возня. «Кто там?» – спросил я, встревоженно выглядывая в коридор. «Кто здесь?» – одновременно вскрикнуло эхо, пятясь к стене. «Мы снова встретились». Я не предполагал увидеть своего двойника здесь, на родине. Не думал, что 2006 год – единственное место, которое я занимаю по праву, мне придется с кем-то делить. Агрессивные пассажи кнута, хоть и намекали на разницу между мной и местным Мефодием, все же не давали повода усомниться в том, что эта версия, пусть извращенная, перевернутая, готова меня принять. Я надеялся занять свою нишу, прижиться и со временем забыть, И обрести покой Забыть, по крайней мере, о самом первом варианте настоящего Ведь я видел версии и похуже Гораздо хуже А здесь все-таки над пустырем летают голуби И нет этих проклятых броневиков Здесь мы снова вместе И живем сами по себе Пусть нами руководит негодяй Фирсов Он хоть не так противен, как мистер Ричардсон «А что до катастрофы, от которой мы никуда не денемся, которая все равно случится, просто потому, что она уже существует в будущем, то, может, как-нибудь и обойдется?» «Проходи, не стесняйся», – подбодрил я Мефодия, однако это ему не помогло. «Саша!» – ошеломленно выдавил он, вцепляясь в вешалку. Испугавшись за деревянные крючки и душевное здоровье двойника, я бережно довел его до кухни и усадил на свою табуретку. Тихон сунул ему в рот сигарету и заставил затянуться. После первых вздохов Мефодий, наконец, моргнул и зашевелился. Все, что говорила Лидия Ивановна, оказалось чистой правдой. На подбородке Мефодия торчал жидкий, светящийся клинышек, на который хотелось натянуть женские трусы. В остальном он мало отличался от того, что я привык видеть в зеркале. Вот столько затравленный взгляд мне совсем не шел. «Саша, кто это?» — взмолился Мефодий. «Ты?» — Кнутовский выглядел более спокойным. «Я решил, что это ты. Теперь понимаю, что ошибся». «Продолжайте без меня», — заявил Тихон, вставая из-за стола. «Разбирайтесь тут, выясняйте». «Где таскался, раззяво?» — неожиданно набросился на Мефодия Шурик. «У тебя тут какие-то люди, а ты гуляешь. Ключи, небось, кому не попадя раздаешь». «Государство тебя жилплощадью обеспечило, оно ведь и спросить может! Устроил здесь постоялый двор!» Яблоки покупал. Подтверждая свое алиби, Мефодий метнулся в прихожую и притащил оттуда полиэтиленовый пакет с мертвыми буквами «Роспотребкауп». «Вызывай милицию», — приказал Кнут. «Нет уж, обойдемся», — возразил я. «Мы у тебя ничего не взяли, разве что покушали немножко». «А вещи? Ты мою рубашку одел». Из-за такой мелочи расстроился. «Я ищу ботинки позаимствую. Не босиком же мне идти». Хозяева времени и пространства начали приходить в себя. Высокая драма плавно низводилась до банальной кражи со взломом. И такой поворот устраивал, кажется, всех. Отдельные неурядицы вроде нашего сходства при желании можно было легко объяснить. «Я уже видел в них это желание» толковать друг другу, что не так уж мы и похожи, что замки в дверях стоят стандартные, что имена нам известны по причине их огромной популярности. Кажется, я даже расслышал их пока еще не высказанные аргументы, неопровержимое доказательство того, что чудес не бывает. Им, хозяевам своего времени, без чудес уютней». Тишка все еще не проснулся. Тихон нес его на руках, задевая все углы. Всякий раз, когда мальчик вздрагивал, он тревожно замирал и вслушивался в детское дыхание, но тишка спал крепко. «Я еще проверю, не пропало ли чего», — совсем осмелел двойник, однако Шурик велел ему заткнуться и не будить ребенка. «Прощались, как в пошлом кино». Местные литераторы вышли проводить нас в прихожую И Мефодий, расчувствовавшись, презентовал мне старые кроссовки Затем он подошел к зеркалу и старательно расчесал бородку мелким гребешком От этого она стала еще прозрачней и еще страшнее «Сбрей ты ее нафиг, не позорься», — посоветовал я напоследок «Расставаться было не жалко» «Не понравилась версия?» — спросил Тихон вполголоса. «Компьютер не того цвета. Я лучше что-нибудь другое поищу». «Другое? Это какое?» «Ты сам-то знаешь, куда идешь?» «Нет». От метро двигалась целая толпа. Люди шли с работы, к горячему ужину, шкодливым детям и одинаково хорошим теленовостям. Они и сами чем-то были похожи. «Люди». Дурацкой уверенностью в своем дурацком будущем? В том, что завтра, хоть ты тресни, ничего не случится. Просто придет еще один день. Серый, никчемный, спокойный. Он подарит еще одни сутки нормальной жизни и ничего больше. А больше ничего и не надо. Люди твердо знали, что завтра будет похоже на вчера. И я им завидовал. «Ружьишко далеко спрятал?» – поинтересовался я. «В Измайловском парке». «Прямо тут, что ли?» «В двадцать шестом». «Ну и как там?» «Что-то похожее я читал у очма Страшный сон, да и только». «Как ты узнал о его гибели?» «А как узнают факты из своей биографии?» «Вспомнил», – простодушно ответил Тихон. «Зато ума не приложу, откуда тебе известно про гранату, который ты Ивана Ивановича угрохал. Видел, в твоём арсенале с такими же наклейками». «Я что, и чеку там же оставил?» «Конечно. Ее под окнами нашли». «Или подожди. Она из моего кармана выпала, когда я через окно летел». «А к тебе она как попала?» «Да у тебя же конфисковали. Для Тихона такая недогадливость была непростительна. Когда в автобус отвели, помнишь, у выхода стоял?» «Все, отняли и машинку, и чеку». «Эту?» Он показал стальное кольцо, которое я когда-то спутал с деталью от брелка. «Да. Теперь тебя не поймали, вот она и осталась. Или что-то не так?» так граната тоже пошла на Фирсова. Только не в 2001 а в 38-м. В бункер я ее бросил, понятно?» «Да какая разница?» «В принципе, никакой, только странно все это. Тем более, что в бункере она не взорвалась. Иначе кто бы меня там допрашивал?» «Теперь уже никто! Вовремя ты оттуда слинял!» Дальше ноги уже не шли. Я остановился, пытаясь вспомнить, о чем мы только что беседовали. Как он сказал? «Никто?» «Что это значит?» «Погибли?» «Все!» «Зачем?» «Фирсова надо убивать везде и всегда, это правильно!» «Но там же Ксения!» Крикнул я на всю улицу. «Кто?» «Девушка, я тебе о ней говорил!» «Миша, давай, Тихон, включай дырокол!» «В подвале много комнат», — возразил он. «Днем нас держали в главной, с Лиманским». «Там, где керосин? Черт!» «Включай, Тихон!» «Подожди, надо сообразить, какого числа и во сколько!» «Может, не получится!» «Ты же гений!» — заклинал я. «Кнута успел из-под колес вытащить!» «Успокойся, Миша! От спешки ничего не зависит! Важно не промахнуться! Слишком рано тоже плохо!» «Неизвестно, что сейчас у Фирсова в памяти! Боюсь, нас оттуда не выпустят!» «Я сам пойду! Только скажи дату!» «Не горячись! Мы постараемся! Раз она тебе так дорога...» «Кто же знал? Ты ее видел?» «Я не заглядывал, бросил и все!» «А если там никого не было?» «Кто-нибудь добыл?» Обнадеживать Тихон не умел. Мы зашли на газон и укрылись за высокими неухоженными кустами. Нам повезло, что еще не зима, и маленькие круглые листочки пока еще не оборвались. Какой-то мужик, понимающе заулыбался. Я ответил красноречивым жестом, мол, «Ничего не поделаешь, пиво!» Проснувшийся Тишка истолковал наш маневр напрямую и, позевывая ее жесть от холода, начал расстегивать ремень. «Правильно. Всегда пользуйся любым подходящим случаем», назидательно проговорил Тихон. «Потом будет некогда». «Мы что, берем его с собой?» – удивился я. «Нет, бросим по дороге». Тишка даже ухом не повел. То ли он еще дремал, то ли уже привык к чудному юмору взрослых. Поразмыслив, я последовал примеру ребенка. Будущее такой возможности могло не предоставить. Мы шагнули в дыру, и дома моментально обветшали. Покрылись какой-то неуловимой пленкой старости, точно запаршивили. На улице заметно потеплело, да и солнце как будто поднялось выше. Тихон настроил синхронизатор на один из летних месяцев, скорее всего на август, и выбрал время около полудня – «Зимы не будет!» – обрадовался мальчик. «Пока мы этого не захотим». На проспекте народные массы с невиданным энтузиазмом мели тротуары. Среди десятков мётел не было двух одинаковых, из чего я сделал вывод, что каждый работник принёс свою. В одежде преобладали густые тёмно-коричневые тона, но на моду это было совсем не похоже. В обуви также наблюдалось странное единообразие. Женские модели практически не отличались от мужских и сильно смахивали надопотопные галоши. По обочине полз трясущийся трактор с прицепом, в который сваливали пыльный мусор. Многие окна 17 этажек были прикрыты ржавой фанерой. Иногда попадались куски наглядной агитации с ничего не значащими фрагментами. На крыше одного из домов шатался, грозя сорваться вниз, огромный щит с надписью «Нет войне». Вокруг этого дома никто не убирался. «До бункера лучше добраться здесь», — сказал Тихон. «В 38-м по камням будем тащиться неделю, а автобусов там нет». «За исключением одного», — уточнил я. «Конь вечно пьет за рулем, мы с такими не водимся, правда, Тишка?» «Я дружу с кем вы», — дипломатично отозвался тот. Тихон пихнул меня локтем, приглашая посмеяться, но я не смог. Я пытался успокоить себя тем, что его граната взорвется только через 12 лет, однако самообман не удавался. Время относительно, это я уяснил давно и крепко. Дворники были не единственными людьми на улице». Вдалеке, заложив руки за спину, прогуливался усатый страж порядка в черной форме. Да, мы несли крошечные с претензией на изящество сумочки и полные каких-то предметов сетки. Несколько мужчин, не иначе местных чиновников, важно помахивали угловатыми чемоданчиками. Выглядели чемоданчики совсем не опасно. Не так, как те, что привели к власти моложавого полковника Фирсова. «Подвал находится на площади свободы. Где она у нас?» – осведомился Тихон. «Скорее у вас, чем у нас». «В тридцать первом году ее не было». «В 2006 тоже». «Приехали». Мы опросили около десяти человек, но никто из них о такой площади не слышал. Разочаровавшись в трудоспособном поколении, я обратился к дряхлому дедушке, гревшемуся на скамейке. Но и он в ответ лишь потряс седыми кудрями. Оставался еще добродушный милиционер, но его тревожить почему-то не хотелось». «Все говорило о том, что никакой свободы, то есть площади ее имени, в Москве не существует, и наш вопрос мог быть истолкован как провокация». «Ты можешь объяснить, где в твоем времени располагался бункер? Что там было до войны?» «По-моему, в центре», – пожал плечами Тихон. «Кажется, банк или библиотека?» «А конкретней?» «На худой конец доберемся через паром. Ты же его сжег!» «Дорога-то цела!» «Давай хоть оружие заберем». Половину станций «Темно-синей ветки» успели переименовать, но «Измайловский парк» оставался под прежним названием. Газеты оказались такими же бесплатными, как и общественный транспорт, и Тихон, выходя из метро, прихватил толстое издание с крупным портретом над передовицей. «Увлекаешься политикой?» – спросил я. «Балван, пулемет завернуть!» – буркнул он. «Дерево, под которым Тихон спрятал ствол, мы разыскали почти сразу. И я решил, что это добрый знак. Выкопав оружие, мы вернулись на асфальтовую дорогу и присели на крашенных пеньках. Тихон проверил, не высовываются ли из газеты металлические части и перетянул сверток проволокой. Похоже, с терроризмом в 26-м году дело обстояло неважно. В том смысле, что его терроризма не было вообще». Поэтому двое нервных мужчин с ребенком и подозрительным пакетом никого не смущали. «Я вижу, вы не москвичи!» – обратилась к нам женщина средних лет. «Да, приезжие ответил я, покрываясь потом. «Как человек творческий, я быстро нарисовал в воображении спецкамеру и пристрастного следователя с внешностью левши. У нас все в порядке, мы уже уходим». «Не торопитесь», – строго сказала женщина, подтягивая к себе тележку с оцинкованным коробом. «Поскольку вы гости столицы, то непременно должны...» «Сударыня, мы никому ничего не должны», — отчеканил Тихон. «Я настаиваю». Та даже топнула ногой. «Живыми вам от меня не уйти!» На представителя власти дама не тянула. К тому же она постоянно кривила губы и подбиндивала правым глазом. Психическая, обрадовался я. Пока не выберете открытки, не отпущу. По штуке на каждого, ультимативно добавила она. Я подошел к ящику и перегнулся через заусенчатый бортик. Передвижная торговая точка, каковой оказалась коробка на колесах, была забита фотографиями знакомых с детства достопримечательностей. Чаще попадался Кремль, только звезды на башнях были почему-то темно-синими. В остальном же все выглядело вполне традиционно. МГУ, Большой, Бородинская панорама. Умиляясь, я не спеша перебирал открытки. На них, цветных и глянцевых, город почти не изменился». Людишки, превращенные объективом в спичечные головки, не играли здесь абсолютно никакой роли. Смешные игрушечные машинки ползли себе по дорогам, в небе проблескивали невидимые самолетики. Все это было мелко и несерьезно, только памятники на снимках оставались значительными и величественными, как и положено памятникам. Я взял в руки новую карточку и уже собрался положить ее назад. На ней был изображен неизвестный домище, построенный с большим чувством собственного достоинства, но совершенно без вкуса. Как вдруг что-то заставило меня передумать. Я присмотрелся к зданию, особое внимание уделяя окнам. Вид мраморных наличников рождал неуловимый отзвук чего-то пережитого. Ощущение того, что однажды к этим гладким поверхностям я уже прикасался. «Тихон!» – взволнованно позвал я. «Брось, Мишка, денег-то нет». «Зачем денег?» Брови женщины отобразили график какой-то немыслимой функции. «Открытки бесплатно!» сказала она, растерянно улыбаясь. «Берите, какие понравились». «Тебе эти окна ничего не напоминают?» «Они», подтвердил Тихон, взглянув на фотографию. Я перевернул карточку в надежде найти адрес дома, но на обороте было написано только одно слово «Москва». «Где он?» «Что это?» – потребовал я, тряся открыткой у самого носа женщины. «Дворец правосудия», – ответила она, вконец смутившись. «Адрес, адрес!» «Площадь мира, метро, площадь революции!» Не задумываясь, сказала она. «Хотите съездить?» «Можно взять?» «Нужно!» «Вы сами-то откуда? Говор у вас необыкновенный!» «Издалека!» Мы устремились вниз по дорожке так быстро, что Тишка едва поспевал. «Я понимаю, дворец бракосочетаний, а вот дворец правосудия инквизиции попахивает. Да и кого тут судить? У них куда ни сунься, везде все бесплатно». «А что, если они у себя коммунизм построили?» – осенило меня. «Останься и проверь», – посоветовал Тихон. «Архитектор схитрил». Вместо того, чтобы возводить новое здание, он до неузнаваемости реконструировал старое. Гостиница «Москва» подросла на несколько этажей, сменила облицовку и обзавелась граненым, как винтовочный штык, золотым шпилем. Теперь она звалась дворцом правосудия, что, учитывая близость известного комплекса на площади Держинского, представлялось двусмысленным. «У парадного входа бдили два милиционера, поставленных сюда скорее для проформы. Ломиться во дворец и так вроде никто не собирался». «Тишка, не вертись!» – строго предупредил Тихон. «Постой!» – схватил я его за рукав. К дому подъехал гробоподобный автомобиль, имитирующий лимузин, и на его заднем сидении колыхнулась какая-то фигура. Пассажир поставил ногу на тротуар и тяжко в раскорячку выбрался из салона». «Человек стоял к нам спиной. Он был сед, сутул и тучен». «Ты чего?» – насторожился Тихон. «Сейчас. Обернется или нет?» Мужчина помедлил, словно решая, заходить ли ему в здание или сесть обратно в машину. Затем отдернул пиджак и направился к мраморному крыльцу. «Не как себя увидел?» – спросил Тихон. «Не знаю». «Ну так крикни, если что, смотаться успеем». «Не хочу». «Пошли». «Правильно. Возьми-ка». Он незаметно передал мне узкий нож с массивной металлической рукояткой. От мамы осталось. «Зачем он мне?» «Мало ли, пригодится». Седой одолел две широких ступеньки, и милиционер распахнул перед ним идеально отполированную дверь. Мужчина что-то ему сказал и ступил на ковровую дорожку, начинавшуюся от самого порога. Он так и не обернулся.